Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 10. Брендон предупредил миссис Мэкон, что начнутся телефонные звонки и звонки в дверь. И его пророческий дар полностью подтвердился. Со времени того чаепития в среду посетители нескончаемой чередой шли кранчи по длинной подъездной дороге, чтобы увидеть пророка, мессию Иисуса, человека объявляющего себя иисусом, аватару Иисуса, или кем там он им представлялся. В четверг, незадолго до того, как мессис Мэканы Брендон договорились организовать упарядочить и ограничить служение Брендона, то есть доступ паломников на ранчо, а в дверь позвонили, наверное, уже в сотый раз. Миссис Маккенс стиснула зубы и открыла дверь. На пороге стоял молодой человек в обрезанных по колено джинсах, белой свободной рубашке, накинутом на голову платке и с длинным посохом в руке. Ему было не больше 18. Он был худ, долговяз, с молодой жидкой бородкой и по-юношески гладким лицом. Он заговорил сделанным неестественным британским акцентом. Здравствуйте. Меня зовут Майкл, и я ищу антиохийского мессию. Удава оглинулась через плечо и взглядом подозвала Брендона. Тот подошёл к двери. Да? Молодой Майкл мгновенно опустился на колено и низко склонил голову, не выпуская из руки посоха. Мир дому сему. Он поднял глаза. Бог послал меня к тебе, я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Месяц Мэконса вчерашнего дня уже достаточно насмотрелась на витающих в облаках паломников и чудаков. Но этот молодой человек задавал новый уровень чудачества. Она посмотрела на Брендона, ожидая его реакции. К её удивлению, Брендон шагнул вперёд и положил руку на голову юноши. Я ждал тебя, Майкл. Он ласково взял молодого человека за руку, давая ему знак подняться. Потом посмотрел на миссис Мейкон. Майкл пообедает с нами сегодня. Нам нужно многое обсудить. В четверг вечером Джим Бейлер был голоден, а ужин запаздывал. Не то чтобы ужин всегда готовился вовремя, он подавался на стол, как получится. Но сегодня Джим пришёл домой с работы и не обнаружил никаких признаков того, что ужин вообще состоится. В доме царил беспорядок. Настоящего порядка здесь никогда не было, но сегодня дом имел исключительно захламлённый вид. словно Дарлин, их пятнадцатилетняя дочь пронеслась ураганом по комнатам в отсутствие взрослых, и никто на неё не прикрикнул. Где сидела за кухонным столом и разговаривала по телефону, тоже вполне обычное явление. Но сегодня вечером она была в сецела, поглощена разговором, настолько, что лишь коротко махнула Джиму рукой, признавая факт его присутствия. И тут же на чисто забыла о муже. Вы должны встретиться с ним, говорила Анна. Стоит лишь посмотреть ему в глаза, и вы сразу чувствуете присутствие Господа. Он помазанник Божий вне всяких сомнений. Джим подошёл поближе. С кем ты разговариваешь? Она отмахнулась от него и продолжала: "Приезжайте сюда сразу, как только сможете. Я не знаю, действительно ли он иисусен, но о, вы просто должны увидеть его и всё. Как только вы его увидите, вы всё поймёте". Джим исследовал взглядом заваленный бумагами кухонный стол. В принципе, сейчас они должны были бы сидеть и ужинать за этим столом. Но вместо тарелок и столовых приборов на столе перед Джи лежал длинный список имён, частично помеченных галочками, но в основном ещё не помеченных. Джи, что ты что ты делаешь? Ты собираешься висеть на телефоне весь вечер? К этому времени Ди уже поделилась с собеседником на другом конце провода всей информацией, а потому тому начала повторять всё по новому кругу. Во всяком случае, вот что мы сделали. Мы вчера проехали на ранче и пили чай с ним и миссис Мэкан, а дом на неё настоящий дворец. Я всегда говорила, что некоторым женщинам везёт во всём. Уизвлённый словами жены Джим вышел в гостиную за Худалова. непризентабельного домика, построенного на его средства. Наверное, он может убрать кое-какие вещи, ради которых трудился до седьмого пота, чтобы хоть немного привести комнату в порядок. По крайней мере, он может расчистить место на диване, приобретённом им для семьи, чтобы посидеть и почитать газету, купленную тоже на его деньги. Вы бы видели, как она одевается, просто прелесть. Для своего возраста она выглядит потрясающе. Джим сел и посмотрел газетные заголовки, отключившись от голоса жены, как научился бессознательно делать это за многие годы супружеской жизни. Дверь в конце коридора распахнулась и с грохотом захлопнулась. В гостиную вошла Дарлин, блуждая по сторонам рассеянным взглядом, вступая неуверенно, словно в полусне, похожая на полуспущенный гелиевый шар недельной давности. Где ужин? Спросила она. Джим посмотрел через плечо на Ди и всё ещё разговаривавшую по телефону. Ладно, возможно, от дочери он сумеет дописать ответа. Он указал Дарлин на носки, книжки, одежду, мягкие игрушки и прочий хлам, каким-то ветром занесённый в гостиную. Дарлин, убери все свои вещи на место. Где ужин? упорствовала она. Убери свои вещи на место. повторил Джим, а потом снова вошёл в кухню. Ди, у тебя есть семья, ты помнишь? Она состроила ему гримасу, но наконец закончила разговор. О'кей, я тоже вас целую. Пока. Ди нажала и отпустила маленькую кнопочку на телефонном аппарате, отсоединяясь от линии. Она заглянула в список и начала набирать следующий номер. Джим нажал на рычаг и наклонился низко к жене. У тебя есть семья. Она сбросила его руку с телефона. Не учи меня, что мне делать. Джим снова нажал на рычаг и оставил руку там. Ты ещё долго собираешься болтать по телефону? В доме бардак, обеда нет. Если хочешь есть, приготовь ужин сам. Отрезала Ди, а голос у неё становился устрашающе трубным, когда она сердилась. Ты думаешь, это важно? Нас посетил Она оборвала фразу. Кто? Ты всё равно не поймёшь. В гостиной загремел включенный на полную мощь телевизор. Джим заорал на Дарлин: "Я велел тебе убрать свои вещи. Давай пожевелейся". Дочь в ответ завопила: "Где ужин?" Ди грохнула трубкой рычака, наконец переключила внимание на семью. Просто в голове не укладывается. Вы думаете, моё единственное предназначение на земле обслуживать вас двоих? У вас обоих есть руки. Будучи в прошлом сержантом морской пехоты, Джим умел орать по чищу любого другого. Я работал весь день вот этими самыми руками, чтобы заработать на еду, которой нет на столе. А что ты делала весь день своими руками? Ты хотя бы дома была сегодня? Потом пошло, поехало, и даже орущий телевизор не мог соперничать с шумом скандала. Они вопили, орали, размахивали руками. Джим швырнул на плиту какие-то кастрюли, Дии швырнула их обратно в кухонный шкаф. Она пыталась сказать, как она несчастна, а он пытался сказать, как она неблагодарна. В то время как Дарлинг сжалась в комок на диване, отрешившись от бурной ссоры, от семьи, от всего жестокого окружающего мира. Только грохот захлопнувшейся двери на миг перекрыл стошные вопли и привлёк внимание Джима и Ди. "О, отлично, просто отлично", раздражённо восклицал Джим, бросаясь через гостиную. Он распахнул входную дверь и увидел Дарлин убегающую прочь по улице. "Дарлин, вернись сейчас же!" Ди проорал у него за спиной достаточно громко, чтобы услышали все соседи. Не ори, хочешь, чтобы соседи услышали. Джимс схватил свою куртку из шкафов в прихожей и сорвал ключи от машины с гвоздя у двери. Надеюсь, ты довольна. Ну давай, вини во всём меня. Ди вернулась на кухню и снова подняла трубку телефона. Джим сел в машину и отправился на поиски дочери. Пробудитесь, жители Антиохии, и знайте, Господь явился к вам. Смотрите и узрите, он держит в руке своей вейлку, дабы отделить пшеницу от плевел, по какую сторону окажетесь вы. Голос звучал несколько визгливо и британский акцент казался сделанным. Но Антиохия не была большим шумным городом, где уличных проповедников можно просто игнорировать, и прохожим можно спрятаться под маской анонимности. Майкл с молитвенным покрывалом на плечах и посохом в руке требовал внимания к себе и получал желаемое. Была суббота, и он занял позицию на главной улице между лавкой с кабинных товаров в Кили и магазином бытовой техники Андерсона в самом центре города. Приехавшие на выходные паломники останавливались и фотографировали его. Вновь прибывшие туристы останавливались и спрашивали дорогу. Местные жители, вроде пастора Ховарда Мунсона, останавливались, чтобы допросить его с пристрастием. Но ну ты, кто такой будешь? осведомился Ховард. Я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, ответил Майкл. Прямыми сделайте стези его, всякий дол до да наполнится, и всякая гора и холм до да понизится. Да, да, я знаю, как дальше, прервал его Ховард. Но сам-то ты, кто такой? Как тебя зовут? Майкл? Что значит, кто подобен Богу? И что ты тут делаешь? Майкл понизил голос до обычного и ответил в то время, как остальные собрались вокруг послушать. Я пришёл, чтобы привести людей к ответу на все вопросы к самому Богу. В далёком краю Господь заговорил со мной и велел мне направиться на запад, но я не знал куда именно. В далёком краю? И откуда же ты? Из Чикаго? Хм. Потом мне пришла внятная весть от него. Я получил газету с сообщением о пришельце посетившем ваш город, о человеке, которого некоторые считают мессией, сыном Божьим. Майкл округлил глаза, готовясь сообщить нечто поистине замечательное. В процессе чтения я заметил, что мне на завтрак в то утро подали бекон. Согласно божественному плану, в то самое утро, когда я узнала о пришествии мессии, я ела на завтрак продукт, название которого рифмуется с Он поднял посох, показывая загнутым концом последнего в сторону ранчо Давы. Мекон. Мой путь стал мне ясен. И всего несколько дней назад я нашёл того, кого искал, антихийского мессию, спасителя XX -го века. Говард потряс головой. Сынок, кто бы ни был этот парень, он не спаситель. Иисус спаситель. Майкл лишь поднял брови с простодушно проницательным видом. Этот человек и есть Иисус. Кучка паломников сразу загорелась интересом. Иисус, где? Майкл снова указал посохом. Он ждёт вас сегодня впервые на Ранчо Мекон в 2:00 дня. Ищите знаки. Знаки? переспросил мужчина, быстро поднимая глаза к небу. Фонерные знаки с надписью Ранчо Мекон я установил их у дороги сегодня утром. Проповедь Майкла была туманной, но его объявление об открытом для всех желающих собрании было достаточно ясным и встретило горячий отклик. Судя по потоку машин, направлявшихся позже днём к ранчо Мэкан, собрание у антиохийского мессии обещало быть весьма многолюдным. Лайл Шерман не собирался пропускать это мероприятие. Со времени того самого чаепития на ранчо его телефон беспрестанно звонил, и его прихожане только и делали, что говорили об этом типе Брендоне Никсоне. Ди из всех сил рекламировала Никсона, обхаживая потенциальных последователей нового мессии из числа прихожан как своей, так и прочих церквей города. Роджер Фолсом, муж Адриан уже почти сдался. Джонни Дэвис, муж Бланш не собирался верить рассказням Ди и постоянно бранился с женой. Брат Норхейм был убеждён, что пришёл антихрист и требовал, чтобы церковь предприняла что-нибудь в связи с этим. Люди вроде Уайтов и Форестеров звонили и интересовались его мнением, чтобы составить своё мнение. При хожане пребывали в смятении, и настала пора пастуху вернуть своих овец обратно в овчарню. Кайл собирался поднять эту тему в воскресной проповеди, а потому хотел получить полное представление о предмете. Он одним из первых проехал на своей машине через большие каменные ворота. В правом кармане пиджака у него лежал маленький диктофон, а в левом фотоаппарат размером с ладонь. На сиденье рядом лежал блокнот для записей. Если кто-нибудь из прихожана осмелится сказать: "Вы не можете судить об этом человеке, не выслушав его предварительно", Кайлс может ответить: "Я слышал его, видел его, записывал его речь в блокноты, на диктофон и фотографировал его. Я знаю, о чём и о ком говорю". Следуя за легковым автомобилем и огромным жилым автофургоном по подъездной дороге к дому Мэкан, Кейл уже репетировал воскресную проповедь, крепко стиснув руль, словно края кафедры. Неужели вы не понимаете, люди? Иисус предупреждал нас об этом: восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы привлечь, если возможно, и избранных. Потом он с горькой досадой добавил: и помощи от полицейских ждать не приходится. Брент Хеншель купился, он купился. Дорога поднялась на вершину холма, и Кайл впервые увидел огромный дом вдовы Мэкон. Легковой автомобиль и автофургон свернули налево на широкий выгон по указанию Майкла Пророка Иоанна Крестителя. Гласов опьяющего в пустыне, который сейчас был в афлюоресцентной оранжевой куртке и размахивал оранжевыми жезлами регулировщика. Кайл тоже повернул налево, Геп припарковался рядом с автофургоном. Вслед за ним на выгон потянулась бесконечная вереница машин, которые парковались на траве более или менее ровными рядами. Кайл вышел из машины и зачарованно, если не испуганно, стал наблюдать за прибытием людей. Старые пикапы и фургончики ехали и парковались рядом с дорогущими роскошными автофургонами. Шикарные автомобили, побитые автомобили. Старые Fordы, новые Mercedesы, все выстраивались рядами. Кайл видел молодых оборванных парней с собаками в машинах, седоволосых пенсионеров в безвкусных пёстрых шортах и белых теннисках. фермеров в джинсах с огромными ременными пряжками, домохозяек с детьми на руках. Некоторые несли свои подушки, некоторые тащили складные шезлонги. Само собой приехали телевизионщики: репортёры, нарядно одетые от пояса и выше, и операторы с телекамерами. "Эй, Кайл". Кайл обернулся и увидел направляющегося к нему Боба Фишера. Он протянул руку и поздоровался с баптистским пастором. Очень рад вас видеть. Приехали проверить мессию, совершенно верно. Боб погляделся вокруг. Нет, вы только посмотрите, тут человек 100, не меньше. А другие священнослужители приехали? Минуту назад я видел Армонда Харрисона. Кайл поморщился. Я имел в виду христианских священников. Боб рассмеялся. Пока только мы с вами. Они направились к гаражевавшему выгон белому забору к открытой калитке, которую охраняли, как и следовало ожидать, Мэт Килли и Норман Дилард. Группа телевизионщиков уже возвращалась от калитки, не получив разрешения пройти. Пожилые супруги, с ведя камерами в руках, тоже вернулись на выгон и закричали тем, кто ещё только выходил из машин. Туда они впускают с камерами и фотоаппаратами. Хм. сказал Боб. Парень не любит сниматься. Кайл ничего не сказал о фотоаппарате, лежавшем у него в кармане и не почувствовал никаких угроз и совесть. Он пронесёт с собой фотоаппарат и точка. Этого мессию нужно увидеть, узнать и разоблачить. Кайла беспокоило только одно как незаметно сфотографировать парня, чтобы не попасться. Ему нужно просто молиться об удобной возможности. Они спокойно, неторопливо прошли за калитку мимо Метта и Нормана, которые взмахом руки пропустили их, повторив заклинание. Проходите, пожалуйста, любые съёмки запрещены. Особняк вдовы поражал великолепием. Двери четырёхместного гаража были гостеприимно распахнуты перед собирающимися людьми. Автомобиль миссис Мэкен и роскошный грузовик её покойного супруга стояли на подъездной дороге перед домом, а в гараже освободилось достаточно места для внушительного количества складных стульев. "Вон Нэнси Бернс", сказал Боб, кивком указывая на молодую женщину. "А вон этот, как его, парень из епископальной церкви. Кайл, приветственно помахал рукой. Пол Дели Что он думает обо всём этом? Говорит, что занимает нейтральную позицию, но он сгорает от любопытства, страшно хочет выяснить, кто же такой этот парень. Как и мы, а он католический священник э, -э, -э, -э вендетте. Майкл Пророк теперь стоял у дверей гаража, пропуская людей внутрь. Заполняйте впереди, пожалуйста, проходите вперёд, чтобы оставить места для тех, кто придёт позже. Спасибо, спасибо, вот сюда, пожалуйста. Теперь второй ряд, второй ряд вот так. В результате Кайл и Боб оказались в середине третьего ряда. Стулья были расставлены широким полукругом, обращённым к задней стенке гаража. Кайл не увидел ничего похожего на кафедру или аналой. Только верстак, на котором по-прежнему аккуратно лежали инструменты мастера Мекана. В левом конце второго ряда он заметил Салли Фордайс. А в первом ряду, строго посередине, сидела Бонни Адамс с дочерью Пенни. Встречались здесь и другие знакомые лица, но основную часть аудитории составляли приезжие, в том числе несколько чрезвычайно богатых особ. прибывших издалека в жилом автофургоне. Местные бизнесмены несомненно обратили на них внимание. Всё это время вдова Мэкен стояла на ступеньках, ведущих из гаража в дом. На ней был синий джинсовый костюм с серебряными пуговицами, отделанный белой бахромой и модные белые ковбойские сапожки. Анна стояла с безмятежным лицом, сложив руки на груди, и внимательно разглядывала каждого человека, входившего в её гараж. Не дожидаясь, когда последние гости займут свои места, она пересекла помещение, остановилась перед верстаком, и, сжав руки у груди, обратилась к собравшимся с приветствием. Сегодня день, посланный нам Господом. Давайте же возликуем и возрадуемся ему. Кто-то из присутствующих по ковбойски гикнул. Вдова напомнила о запрете на любые съёмки, добавила запрет на курение, а потом поведала о том, как Брендон Никколс впервые появился на ранче. История получилась довольно короткая. Он позвонил в дверь, передал ей четыре пакета с продуктами и сказал, что ищет работу. Она узнала в Брендоне пророка Божьего и наняла его. Но даже сейчас, миссис Макнахи хихикнула, не мне говорить, кто он такой на самом деле и откуда на самом деле явился, я, как и он, предоставляю судить об этом вам самим. Брендон. Вы слушали фрагмент романа Фрэнка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.